Под утро, все дальнейшее также известно нам со слов Генриха Пфейфера, лени сделала явно провокационную попытку выдать себя за женщину легкого поведения. Она выкурила две сигареты подряд, глубоко затягиваясь и выпуская дым через нос, и демонстративно накрасила губы. «Пфейферы заказали от соседей по телефону такси», — сей факт прокомментировал сам глава семейства Пфейферов. «В таких случаях мы не считаемся с затратами». «В каких?» Автор. И все действующие лица поехали на квартиру Груйтеном, куда и прибыли теперь мы вынуждены обратиться к показаниям вам, Дорн, поскольку Лени по-прежнему упорно молчит, куда и прибыли ужасно рано, то есть примерно в половине восьмого. Госпожа Груйтон, которая провела почти всю ночь без сна, воздушная тревога и первая простуда ее крестника Курта, завтракала, лежа в постели, Кофе, поджаренный хлеб и апельсиновый джем. Надеюсь, вы понимаете, как трудно было доставать апельсиновый джем в сорок первом году. Но для нее он готов был достать все, хоть из-под земли. Ну и вот, Лене вдруг появилась, что называется, восстала из мертвых на третий день. И сразу же побежала к матери, обняла ее, потом пошла к себе в комнату, попросила меня принести ей завтрак и... как вы думаете, что она сделала? Села за рояль. А госпожа Груйтен... Надо отдать ей справедливость. Госпожа Груйтон соизволила подняться... Думаю, вы понимаете, почему я так говорю. Без всякой спешки совершила свой туалет. Накинула на плечи мантилью. Дивные старинные вещи у Баркеля она передавалась по наследству. Ее всегда получала младшая дочь. И выплыла в гостиную, где ее ждали пфейферы. Обращаясь к ним, она любезно сказала... Слушаю вас, что вам угодно. Первая стычка произошла у них по поводу этого «вы». «О боже, Елена, почему ты вдруг начала называть нас на «вы»?» Госпожа Груйтен в ответ. «Я что-то не помню, чтобы я называла вас на «ты». Фейферша в ответ. «Мы просим руки вашей дочери от имени нашего сына». Госпожа Груйтен. И ни слова больше. А потом она подошла к телефону и позвонила. Пусть, дескать, узнают, где находится ее муж, и как только найдут его, пусть он немедленно едет домой. Часа полтора в доме разыгрывался совершенно дурацкий спектакль, не то комедия, не то трагедия, что весьма характерно при таких мещанских сватовствах. Раз шестьдесят было произнесено слово «честь». Вандор Дорн уверяет, что может это доказать, так как, подслушивая под дверью, каждый раз ставила галочку на дверном косяке. Вообще, если бы здесь не была замешана Леня, я бы здорово посмеялась. Как только они поняли, что госпожа Груйтен не очень-то рвется спасать честь своей дочери путем брака с их Алоисом, они тут же перестроились и заговорили о чести сына. Теперь они изображали его эдакой красной девицей, которую соблазнили, и утверждали, будто спасти честь их сына, кандидата в офицеры. Он не был кандидатом в офицеры, никогда им не стал. Можно только путем брака. Но совсем смешно стало, когда они начали набивать цену своему Алоису, расхваливая его стати. Рост метра восемьдесят пять сантиметров, мускулатуру. К счастью, скоро появился старый Груйтон, которого все ожидали со страхом, и повел себя необычайно мирно, тихо, почти ласково, к величайшему облегчению пфейферов, которые, конечно, здорово перетрухнули. Он ведь мог бушевать, как безумный. Груйтон сразу же оборвал Пфейферов, когда те заговорили о чести. И у нас тоже есть своя честь, и у нас тоже. Старый Пфейфер и его жена слово в слово и совершенно синхронно. Посмотрел на Алоиса, очень задумчиво, с улыбкой поцеловал свою жену в лоб, справился у Алоиса, в какой он служит дивизии, в каком полку. Впал в еще большую задумчивость, вызвал Леней из комнаты. Не стал ее ни в чем упрекать, просто сухо. Спросил, а ты как девочка считаешь, выходить замуж или нет? После этого Леня, наверное, в первый раз взглянула на Алоиса внимательно, задумалась и участливо кивнула, словно у нее опять возникло какое-то предчувствие. Разве до этого у Лени возникали предчувствия, автор? Да и как ни говори, она все же с ним сбежала, добровольно поддалась ему. Словом, она ответила «выходить замуж». И тогда Груйтон еще раз посмотрел на лоиса и сказал даже с некоторой симпатией в голосе: Вандорн. Ну хорошо.